Территория Ордена, база Латинская Америка, понедельник, 10.03.21, 21.50. «В душ хочешь?» «Лениво», — сообщает лежащий на моём правом плече со здания. «Могу отнести». но «Надорвёшься? Во мне уже за 80. Давно пора садиться на диету. Во-первых, не надорвусь, 100-120 точно выдержу. А во-вторых, разве на диету тебе не лениво? Лениво, со вздохом признает Сара. И покушать люблю. А работа-то сидячая. Попросись на более активную. Кстати, об активности. На моем бедре мягкая и целеустремленная ладонь. Неугомонная, дай отдохнуть. Не вопрос. Сперва даю, потом отдыхаешь.